Глава шестнадцатая. Мирон. Я ждал недолго. Просто нервы не выдержали и поплелся следом. Пусть буду стоять в тени деревьев, но как можно ближе к этому дому. Ведь там, в одной из квартир, находится Ульяна. Долго всматриваюсь в окна на втором этаже. Разглядываю старые занавески в одном из окон. Потом смотрю на заколоченную раму. «Где же прячется Толик? Здесь или нет?» Меня отвлекают крики, наверное, они и стали для меня толчком для движения. Я рванул в подъезд, совсем не заботясь о том, что могу помешать или стать целью для брата. На глаза попадается выбитая дверь на первом этаже. В нее и устремляюсь. Краем глаза замечаю, как мелькает спина одного из бойцов. Устремляюсь в комнату и замечаю, как парень выпрыгивает из окна. А я замираю, смотря на пол. Под ногами волосы Ульяны. Они везде. У окна под столом даже часть оказалась на небольшой кушетке. Порыв ветра разносит светлые пряди по комнате, а я закрываю глаза всего лишь на миг. Не помню, как выпрыгиваю из окна, как бегу вперёд за всеми, хотя значительно отстаю, но ускоряюсь по максимуму. Нагоняю группу бойцов быстро и резко торможу, потому что на другом конце небольшого заброшенного участка стоит Толик и держит за шею Ульяну. Вся одежда девушки в крови, лицо разбито. Она неуверенными пальцами хватает Анатолия за руку, стараясь удержаться на ногах. Взгляд пустой, убитый. Смотрит сквозь нас, словно никого перед ней нет. «Мне нужен брат!» – орёт Толик. «Иначе удавлю её, мне терять нечего». И я выхожу перед ним, но смотрю исключительно на Ульяну. На мою маленькую девочку, которую не смог защитить, Не уберёг. Внутри всё сжигает от боли, но что она по сравнению с той, какую испытывает Туля? Она цепляется за меня взглядом, словно не веря в то, кто перед ней. Разбитые губы что-то шепчут. Даже прочитать по ним ничего невозможно. «Как тебе, девочка?» Истерически с надрывом кричит Толик. Он прекрасно понимает, что всё кончено. Но сделает всё возможное, чтобы сломать меня. Только я предпочитаю, чтобы это его кости под моими кулаками трещали, чтобы его лицо напоминало миссиво. Отпусти ее. Прошу, реально прошу. Зачем? Мне нравится смотреть на тебя такого. Разбитого, растоптанного, потерянного. Это замечательно. Я об этом мечтал. Мама бы мною гордилась. И снова смеется, выставляя перед собой Ульяну, прикрываясь ею как щитом. «Убери своих шавок, они меня нервируют», – дергает девушку, причиняя ей боль. А я сам ощущаю, как внутри все сворачивает. Мужчины за моей спиной отступают, а я продолжаю стоять и стараюсь смотреть на Ульяну. Потому что за спиной как крадется парень из группы захвата, и мне нельзя его выдавать. Лучше тянуть время, переводить внимание на себя но не смотреть на бойца. «Тебе же я нужен. Отпусти ее. Если хочешь, хоть убей, но ее больше не трогай. Твоя смерть была бы слишком простой и неинтересной. Я люблю наблюдать, как противник мечется, как страдает, как находится в неизвестности. Потом даю возможность передохнуть, поверить в иллюзию победы. И снова ударяю. Я ведь проработал такой идеальный план». Сначала твоего друга неплохо замял между самосвалами. Дождался, когда родного брата выведут из равновесия. И уже собирался поехать к тебе домой. Да птичка выпорхнула из клетки сама. Представляешь? Я надеялся на долгий мучительный путь. Подстраховался везде, даже продумал, как охрану дома вырублю. А тут девочка едет к тебе. Грех было не воспользоваться случаем. Да, случай был подходящий потому что я расслабился, поверил в эту иллюзию и поддался игре Толика. И проиграл. Этот раунд, так же, как и все предыдущие, были за ним. Он играл нами, как фигурками на шахматной доске. Сам делал шаги, сам уступал, чтобы потом ударить. Шах и мат, Мирон. Шах и мат. Толик порывается еще что-то сказать, но боец уже добрался до него. И моя задача – вытащить Ульяну. Забрать, прижать к себе. Когда подбежал к девушке и подхватил на руки, Анатолия уже скрутили. Опустили лицом на землю. «Подельники недалеко ушли», — отозвался кто-то. «Их на трассе перехватили уже». Уля смотрит на меня из-за прикрытых век, и уголки ее губ чуть заметно дрогнули. «Больно», — шепчет очень тихо. «А я не знаю, что ответить. Потерпи, держись». Как в таких случаях успокаивают человека? Она натерпелась на всю жизнь вперед. Лишь осторожно прижимаю к себе, боясь даже представить, какие травмы могут у нее быть. Нам нужен врач и срочно. Однако, как и предполагал, в этом месте есть подобие больницы, но ни препаратов, ни хорошего врача не нашлось. Поэтому быстро едем в районный центр. Там нас уже поджидает бригада врачей, которая помогает уложить Ульяну на каталку. Ее увозят быстро, не позволяя идти следом. Остаюсь внизу, хожу из стороны в сторону. Вот все и закончилось. Сначала набрал матери. Как Тимофей? Устал настолько, что даже забываю элементарные правила приличия. Спит наш маленький, плакал сегодня долго и громко. У вас там как? Хорошо, мам. Теперь хорошо. Оля в больнице. Мать вздыхает. Толик задержан. Я не знаю, когда мы вернёмся. Она в очень плохом состоянии. Мама уверяет, что справится. Тем более рядом Оля. Хотя мальчик уже соскучился по маме. Но они сделают всё возможное и невозможное. «Дай Олю». Прошу её. «Слушаю», – отвечает взволнованно. «Что с Сергеем?» Слова Анатолия до сих пор в ушах звенят. «Пришёл в себя, дал показания. Всё с ним в порядке». Врачи дают хороший прогноз, плюс сам он богатырь, быстро поправится. Хотелось бы мне в это верить. Хорошо. Спасибо, Оль, следи за ним. Отключаюсь и сажусь на старый скрипучий стул, который каким-то чудесным образом оказался в отремонтированном помещении. Вообще в голове как-то пусто. Словно выключили свет, и мир померк перед глазами. Даже представить себе не могу, как буду вытягивать из этого мрака Ульяну. Ее безжизненные глаза вгрызлись мне в память. Она как сломанная кукла, и не только внешне, но и внутренне. И один сын ее из-за грани вытащить не сможет. Врач появился спустя несколько часов, снял маску с лица. Девушка находится в тяжелом эмоционально подавленном состоянии. Сейчас спит под действием снотворного. Сильных повреждений нет, только ссадины и гематомы. Сломан нос и два зуба выбито. Лёгкая степень сотрясения. Всю необходимую помощь оказали, дальше только время. Мужчина протянул мне листок. «Нужно купить эти препараты». Киваю, забираю бумагу. «Вас в отдельную палату поместить?» «Да, только в отдельную. Оплата сразу?» «Нет, после выписки. У нас пробудете несколько дней, потом отвезём вас в город». Не теряя ни минуты, побежал в аптеку. Купил целый пакет лекарств и вернулся в больницу. Врач оставил свой номер телефона для экстренных случаев и отвел в палату кульяне. Моя маленькая девочка лежала перебинтованная на белой подушке и, казалось, ничем не отличалась по цвету от наволочки. Лицо опухшее, синими разводами. Сажусь рядом с ней и осторожно глажу пальцами с поломанными ногтями. Скольжу взглядом по шее, отмечая отпечатки пальцев Толика. И мне так хочется его убить. Не ждать разбирательств, а просто зарезать, как свинью. Чтобы на земле таких тварей больше не было. Я так и просидел всю ночь у кровати Ульяны, поглаживая ее по голове, плечам, шее. Осторожно целуя короткие волосы и говоря о том, как сильно ее люблю.